Завладев кусками и обрывками цветных нитей, оказавшимися ненужными м а й ю н у Яро уселся в с т о р о н к е и принялся сосредоточенно в п л и т а т ь нечто свое. «Узлы разные вяжет», — решил Волкодав, — «умение проверяет». Сам-то н на память о труду не жаловался. Зря ли когда-то с первого прочтения чуть не наизусть запоминал длинные классические поэмы, да еще на чужом языке. Когда Майон кончил вязать письмо и торжественно вручил его в о л к а д а в у тот разгладил длинную тесьму на коленях и попытался разобрать смысл. Конечно, он смог уловить далеко не все тонкости, но в целом получалось достаточно складно. — А почему, — спросил он этому человеку, — Панкелу дали такое прозвание? — Потому, — ответил молодой Этигул, — что однажды весной, когда лёд уже напитался водой, посинел и стал ненадёжен, он провалился в воду едва не отправился рыбам на корм. А они сидели в корчме у Айрдонна, в комнатке, за которую славный вельх отказался наотрез брать с волкодава плату, утверждая, что и без того, ежели по уму, должен был бы передать ему владение половину белого коня. Стены во всем доме были к величайшей радости венно-бревенчатой. В знак уважения к постояльцу служанки сразу покрыли их з а н а в е с я м и с вышивкой, изображавшей птиц на ветвях. Вышивка была двусторонняя. Переверни ее, и увидишь не изнанку с торчащими нитками, а такой же узор. Разве только день в этом птичьем лесу сменится ночью? Потому что серебристый изнанка листьев. обернется лунным блеском на верхней их стороне, да в ярких пятнышках на хвостах и крыльях пернатых поменяются местами цвета. Искусство подобной работы в е л ь с к и е мастерицы ревниво хранили, передавая от матери к дочери. Вот такая комнатка, напоминавшая добрую венскую избу и круглый в е л ь с к и й дом под соломенной крышей, вместо внутренних стен, разгороженной з а н а в е с я м и Славно в таком месте и беседу вести, и за столом угощаться, и хорошие сны под одеялом смотреть. Когда же вечер сделался поздним, и горцы, а с ними клочок волк, собрались уходить. Светлокожий Яра чуть задержался на пороге, приотстав от названок братьев. «Вот», — сказал он тихо, чтобы никто не слышал, — «возьми». И в руку волкодаву лег маленький обрывок тесемки, вернее, один сложный узел, с подвязным а н к нему другим поменьше. Вен присмотрелся, и чем дольше смотрел, тем большее чувство странной тревоги внушало ему переплетенная нить. Хотя спрашивается, что может быть тревожного в обычной одноцветной тесемке, или все-таки не вполне обычной? Что это? — спросил он столь же и тихо, ибо понял, что и Яра понизил голос совсем не случайно. — Вот тут мое прозвище, как я понимаю, а Большой Узел что значит? — у нас с ним не шутят, потому что имя ему беда, — сказал Яра, — по дороге, которую ты завтра начнешь измерять, когда-нибудь пройдет хоть один этигул или просто кто-то, кто нам родня. Если он найдет этот знак, мы поймем, что с тобой случилось несчастье, и поможем тебе. Или...» т у р помолчал. «Или отомстим за тебя». Волкодав пристально посмотрел ему в глаза. «Произнеси т такое почти любой истин в и л е н с к и х мальчишек, можно было бы заподозрить пустую ребяческую трепотню». Ибо есть ли на свете мальчишки, не жаждущие опасных приключений и тайн? Беда была в том, что Ияра ни к каким приключениям не стремился. Наоборот, он успел их повидать столько, что хватило бы на несколько взрослых. Он вправду был еще подростком, но что такое беда, знал даже слишком хорошо. И потому Волкодав принял у него знак выручки и отмещения, не переменившись в лице и лишь коротко поблагодарил. Спасибо тебе. Уж так расположена и устроена была Тин в и л е н а что никто из путешествующих сушей, горой, как выразилась бы Венны, этими местами на север или на юг не мог ее обойти. Разросшийся город занимал почти все пространство между бухтой и непролазными обрывами предгорей. Хочешь, не хочешь — Посети выселки, а то и старый город с е р е д к у заплати пошлину, если идешь без товара, и, стал быть, не собираешься ничего продавать. Волкодав с клочком, мономатан с Амурсаги и двоими тягулами уже выходили в ворота, отделявшие старый город от северных выселок, когда слуха бывшего наставника достиг голос нищего калеки, сидевшего на земле возле ворот. «Подайте на хлеб, добрые люди! Пять дней не жрамшее брюхо к спине липнет! Подайте, добрые люди!» Прежде этого человека здесь никто из них не видал. Одну ногу он поджимал под себя, а другую вытянул прямо вперед. з а с у ч е н н ы е штанина... позволяло видеть с т р у п ь и и язвы, густо и с п е щ р и в ш и й нездоровую синюшную кожу. Нынче у Волкодава, против всякого обыкновения, был при себе полный кошелек денег, однако за просто так он их, кому попало, раздавать вовсе не собирался. Он вообще особым милосердием не отличался — И, в частности, полагал, что этот нищий вполне мог бы, если не тянуть с рыбаками сети, то чинить их, сидя на берегу уж точно, не хочешь. Предпочитаешь клянчить на п р о п и т а н и е сидя в пыли и обредившись в рогожу, чего ни один человек, сохранивший к себе маломальское уважение, не сотворит. Ну и мое-то какое дело, д да о будешь ты себе пожрать или нет? Рогожа? Грубая, сугубо хозяйственная ткань, первоначальная из волокон растения рогоз, отсюда ее название, произносимое также рогоза, рогозина, позже из лыка, мочала. Социально п р и е м л е м о й одежда из такой ткани считалась разве что накидка от дождя. В ином случае шла речь о полной потере человеческого облика. Похоже, сегодня такого же мнения дружно придерживалось большинство горожан и заезжих. Подавали плохо. Кривобокая глиняная мисочка для милостыни стояла почти пустая. Попрошайка даже не заметил оглянувшегося прохожего и продолжал бубнить себе под нос негромко, привычно, на одной ноте. «Подайте на хлеб! В с о в о ц в е т н ы х горах оставил я свою жизнь! Подайте!» «Что?» Совсем неожиданно для учеников волкодав шагнул в сторону и опустил спереднищем на корточки. — Говоришь, в самоцветных горах. Подобных просителей милостыни он немало встречал в Сак-Кареме, у границы которого в сердце дикого и почти непроходимого горного края, не присвоенного ни одной соседней д е р ж а в о й выселись три проклятых зуба. Встречали среди ь с тех нищих в с а м д е л ь ш н ы е бывшие каторжники, кем-то отысканные и выкупленные из неволи, но успевшие утратить и силы, и волю к деятельной жизни. Даже свобода не могла их исцелить, и они сломанными щепками плыли в никуда по течению дней. Были, их как водится, и обманщики. «Здесь...» В т и н в е л е н и и нищих коллег, поминавших загубленную на подземной каторке жизнь, волкодав не встречал еще ни единого разу. — Эк же тебя, братец, далеко занесло. Поберушка запоздало в с т е п е н у л с я поднял голову. Неопрятная борода, мешки под глазами. На какую-то долю мгновения волкодав успел перехватить цепкий ощупывающий взгляд. Глаза нищего, впрочем, тут же снова стали тусклыми и тупыми, глаза человека, думающего не о жизни, а только о том, как бы прожить-пережить сегодняшний день, раздобыть г р о ш и к д р у г о й кусочек съестного и, по возможности, выпить. Однако и волкодав не вчера начал присматриваться к людям. Краткого мгновения оказалось достаточно. Так, понятно. Взгляд лицидея? Когда-то, он был тогда гораздо моложе, и понятия не имело многом из того, к чему привыкли жители больших городов, он впервые увидел представление на рыночной площади. Представляли, как водится, легенду о древних героях, соратниках богов в битвах со злом. Юный Ивен, тогда уже, впрочем, носивший в волосах изрядно горного снега, протолкался к самым подмосткам. Увиденное захватило его. Человек в латах и чудовищной маске, воин тьмы, заносил меч над головой поверженного героя, и волкодав, хотя понимал, что все свершалось вроде не очень по-настоящему, едва не рванулся на выручку. Так, как делали дома, когда ряженые представали кто изначальным кузнецом, кто богом грозы. а кто и вовсе мураной. Но тут он рассмотрел глаза лица идеи, которого собрался было спасать. Это не были глаза героя, пытавшегося не дать солнцу погаснуть. Это были глаза опытного ремесленника, прикидывающего, хорошо ли удалось с е г о д н я ш н и е и з д е л и я и, с т а л быть, велика ли, о кажется, выручка. И наваждение сразу рассеялось. Злодейский меч вновь стал крашеной деревяшкой, а кровь текущей жутких ран соком вишен, ловко р а з д а в л е н н ы х под одеждой. Вен повернулся к подмосткам спиной и начал проталкиваться обратно, д о л о из толпы. Зрители, которым он помешал смотреть представление, шипели на него, толкали локтями. Он тогда битых полдня ходил удручённый, а потом приступил к матери к е н д а р а т Как же так? О святом ведь не понимаю. — Больно строго ты с него спрашиваешь, — улыбнулась она. — Не может же он каждый день по-настоящему умирать. Душа сгорит. А у него семья, небось, дети, кормить надо. Тут ему стало совестно уже за себя взявшегося судить, но потом и это прошло, и он понял, — Какой камешек не подними, непременно окажется, что у него тысяча граней. И из этой-то непростоты и сложена жизнь. Нищий в ы с т р е л перед с о б о ю миску и прошамкал. Подай, добрый господин. На самом деле можно было подниматься и уходить. И, наверное, именно так и следовало сделать, причем молча. Однако Волкодав все же не удержался и повторил. — Самоцветных, значит, горах. — Да, да, — закивал поберушка и потянул в сторону обрывки жесткой рогожи. — Вот смотри, добрый господин! Собственно, Волкодав уже знал, что именно увидит. На правой стороне груди у н и щ е щ о виднелась грубая исполненная татуировка, три зубца в круге. Без вины пострадал, привычно бормотал калека. н пожалели мальчонку, вот клеймо возложили, пять лет надрывался. — Вышел-то как? — спросил Волкодав. — А сбежал, как все оттуда бегут. Двенадцать душ нас в п о в е г ушло, один я до дома добрался, а отца-матерь уже на свете нету. Так-то вот, как все оттуда бегут. В самом Волкодаве бывшего невольника не распознал бы только слепой. о т м е т е н ы благо, были такие, что не в пример фальшивые татуировки. о с т а н с при нем до конца дней. Шрам от кандалов и кнута, переломанный нос. Мнимый каторжник с л е п ы м отнюдь не был. — Что ж ты, дорогих камушков, мешочек оттуда не прихватил? Собрался бы л а с к а з а т ь ему волкодав, как все неуклюжие, и что хуже недобрые это были слова... И хорошо, что он так их не произнес. А не произнес просто потому, что не успел раскрыть рта. Попрошайка вдруг запел, видимо, из последней надежды р а з ж а л б и т ь собеседника. «Дробит кирка тяжелый камень, Вверху ворота на замке, Я, молодой, звеню цепями, Как прежде, чаркой в кабаке. у что-то славно раньше было». Вино рекой и девки льнут, а нынче все меня забыли, и по спине гуляет кнут. Я разбалованной мальчишкой, тебе как вспомню, хоть топись, Меня любили даже слишком, и тем мою сгубили жизнь. Подобных песен в о л к а д а в за свою жизнь наслушался множество. Самое обыкновенное — жальная. Воровская баллада о злодейке судьбе, бросившей душу в жестокие жернова обстоятельств. Но но до сих пор их ни разу не пели, но мотив разудалый сокаремской свадебной плясовой. Правду, мол, в и т ь на сокаремских свадьбах вену гулять не доводилось. Мертвых в той земле он хранил, да, а вот мимо радостных событий его как-то все проносило страной. И вышло, ч т о п лесовая подняла со дна души темную муть совсем невеселого воспоминания. В этом лихом танце, танце удалого о жениха, полагалось высоко прыгать и звонко хлопать себя ладонями, попадая по пяткам. Когда-то, очень много лет назад, на крутой горной дороге лежала повозка, о п р о к и н у т ы й т о к что отгремевшим обвалом. Лежала не повозка, даже просто клетка, Снабжённая деревянными колёсами. И один из обитателей клетки, Лохматый подросток Вен, Прикованный короткой цепью за шею, Смотрел на человека, Бешено заламывавшего коленца свадебной пляски. У танцора не было одного уха, Палач государя Шада о т с е к заворовские дела. Человек громко хохотал, и выпрыгивал все выше, все яростней, а плесовым кругом ему служила макушка огромного волна, только что скатившегося с горы и обретшего очень зыбкое равновесие, и бессильно стояли на дороге над смоточники, сматывая в кольца веревку, которую беглый раб так и не пожелал принять из их рук. А тот заходился последним весельем и танцевал. «Танцевал!» и обломок скалы под ним раскачивался все сильнее, пока, наконец, вся груда битого камня, натужно ворочаясь и с к р е ж е щ а не начала сползать ниже по склону. Воровская баллада между тем длилась, и все в ней было, как полагается, и разгульная жизнь, и взбалмошная красавица, которая любила дорогие подарки и тем толкнула сердечного друга на кражу, и неизбежный соперник, с которым герой п е с н е однажды застукал и кинжал, пронзивший сразу обоих. Вот только подбор слов и созвучий показался волкодаву чуть более изощрённым, чем обычно бывало, в такого рода жальных, да и воровской надрыв, призванный вышибать слезу из самых заскорозлых головорезов, был ни дать, ни взять сотворён человеком, очень хорошо ч у в с т в у в а в ш и м что к чему. Меня в цепях вели из зала, где состоялся скорый суд. Тут мать-старушка подбежала, куда, сынок, тебя ведут. Меня ведут в такое место, где пропаду я без следа. О милом сыне ты извести уж не получишь никогда. И вот я здесь долблю киркою, Жую подмоченный сухарь, Уже не тот я сам собою, Каким меня знавали в старь. Должно быть, сдохну в этой яме, Сидеют кудри на виске, Я, молодой, звеню цепями, Как прежде чаркой в кабаке. Наверное, сокаремский напев Оказался использован Благодаря самому обыкновенному совпадению. Песни ведь тоже надо уметь слагать. Волкодаву доводилось присутствовать при рождении песен, хороших песен. Их всегда было немного, как и истинных песнетворцев. Гораздо больше было других, тех, кто ощущал позыв и вкус к сочинительству, но не имел по-настоящему крылатой души. Такие и действовали точно ленивые садовники. Зачем возиться и тратить время, выращивая п л о д о в ы е дерево на собственных корнях, Привьем ветку к уже готовому дереву и брали, напев от первой пришедшей на ум песни, помстившейся более-менее подходящей. А то крали все целиком, лишь заменяли тут и там несколько слов, приспосабливая чужое творение для своих нужд. Но раскачивался креняс громадный валун, и камни скрипели, как готовые молоть жернова, И победно, отчаянно плясал наверху человек и звонко бил себя по пяткам ладонями. — Выпей в память о к о р н а у х о м Волкодав бросил в мисочку серебряную монету, поднялся и ушел, не оглядываясь к ученикам, ожидавшим его. Здешние холмы отличались от холмов венских чищоб, в основном тем, что на родине Волкодава, там и сям, Прорывались из земных недр гранитные лбы, а здесь повсюду был мелкий желтый песок. В остальном сходство было замечательное. Даже ручьи и речушки изобиловали не менее, чем в стране Веннов. И еще бы им не изобиловать. Они ведь питали собой величайшие лабиринты озер, болот и проток, целый край, э т о г о названный озерным. Если не врал путешествующий народ... Там можно было узреть чудеса, в иных местах не встречавшиеся, например, обширные водоемы, пересечь, которые едва удается за целый день усердной гребли. И за все это время глубина ни разу не дойдет даже до пояса стоящему человеку, так что будет неизменно видно, н а г р е т ы е солнцем и л и с т ы е дно, с кишащей близ него мелкой водяной жизнью, стаяем мальков, чёрными створчатыми ракушками. Волкодав думал о том, что скоро увидит всё это собственными глазами. Наверное, Тин е л е н а была не самым скверным городом на свете, умом он это очень хорошо понимал. Однако уходил так, словно за ним могли погнаться и потащить назад в Хономерову крепость. Собираясь в путь, он долго рассматривал карту, прикидывая, быстро ли придётся идти, считал версты и дни что то сразмеял а потом в первый же день прошагал столько сколько собирался за три да непросто прошагал пролетел точно крыль их это при том что вот уже полных три года не утаптывал пятками дальней дороги А к о ж а н н ы й кузовок за спиной был изрядно потяжелее чем случалось в прежние дни вряд ли думал он вечером у костерка Что-то напутали составители карты. Они ведь как раз опирались в своей работе на р о с к о з т недосужих купцов, бродячих собирателей мудрости вроде Эвриха и иных землепроходцев, безошибочно знавших, откуда докуда можно добраться за столько-то дней. Надо полагать, дело во мне. Я так засиделся в тин велении, что теперь просто нечаю оставить ее как можно дальше, позади и как можно скорее». На городских улицах и окрест. Снег давно уже стаил. В городах он всегда стаивает раньше. Там топятся очаги, там много людей, там стоят дома со стенами, привлекающими солнечное тепло. Волкодав ожидал, что в лесу, особенно по северным склонам холмов, снег будет еще полным-полно, однако ошибся. Снег растаял уже повсюду, и так, словно его никогда здесь не бывало. Над землей мчались теплые ветры, и повсюду, где они пролетали, белые сугробы оборачивались текучей водой. И к этой воде тотчас начинали тянуться под землей мириады тоненьких корешков. Насосавшиеся корешки выбрасывали вверх стремительные ростки, Далеко не все были знакомы Венну, выросшему на другом материке, но остренькие, красноватые, в ы л и т ы ландыши, он узнавал безошибочно и радовался им, как родным. Кое-где на солнечных пригорках они уже разворачивали листья, готовясь в е с т и В этот первый день ему встретилось всего одно белое пятнышко, да и то совсем небольшое, без труда можно перешагнуть. Снег, дотаивавший в лесу, вовсе не в х о д и л на сугробы, прятавшиеся от солнца по городским закоулкам. Те одевались, как в панцире в грязную корку, но все равно исчезали быстро и незаметно, а этот, маленький снежник, похож был на белого котенка, улегшегося на дорожной обочине. От жара ока богов его укрывали мохнатые лапищи елей, могучих, изумрудно-зелёных и до того плотных, что под ними не очень-то вырастала даже лесная трава. Пятнышко приятно з а х о л о д и л волкодаву босые ступни. Чем надлежит заниматься весной всем праведным людям, осознающим своё место в кругах и ритмах Вселенной? Верно. Распахивать ждущие ласки лона земли. и плодотворить его, распахнутые семенами, бережно сохраненными в глубинных коробах опричь зимнего дыхания м о р а н и смерти. д е л а е т о т д е л ь н о мужское и отдельно женское. Мужчины восходят на свежую ждущую пашню, как на честное брачное ложе, ногими, несут житные семя в мешках непременно перешитых из старых, хорошо ношных, помнящих мужское тело штанов. И должны быть т е штаны никакими угодно, но обязательно поосконными, то бишь нитки в их ткани, спрятены не из всяких растенец конопли, а единственные из мужских. Такие штаны носят всякий вен, получивший имя и право носить взрослую одежду. Ибо хорошо знают венские женщины, как крепить в сыновьях и мужьях своих мужское начало. Но и о себе не забывают венские женщины. И пока мужики вершат с матерью землей удалой таинственный брак, их супруги, сестры и матери тоже с нею беседуют, только по-своему, по-женски. Шушукаются с нею на огородах. Опять же нагими, присаживаясь передать земле семена репы, редьки, капусты, делятся с нею свою е силу и чадородия, и сами в о д а р о к воспринимают ее святость и мощь. Может ли, однако, что-то родиться? Может ли совершиться зачатие, пока мужчины и женщины пребывают врозь, даже не видя т друг друга? Ясно, не может. Но такого не должно. и не имеет права случиться, чтобы в какой-то год осталась праздная земля, не принесла урожая, как тогда жить людям, да и не только людям, а всякой твари земной. И дабы не произошло подобного несчастья, венские женщины и мужчины сходятся вместе и радуются друг другу, справляя в середине весны славный и светлый праздник «Ярильные ночи». О, надобно вам знать, что это совсем о с о б ы е н о ч и Пока н е длятся, правильными и праведными являются такие поступки, от которых в обычное время добрых людей удерживают внушенные родителями стыдливость, в ерильные ночи все наоборот, все не так, как всегда. На вершине большого холма... Все непременно плешивого разжигают костры и стелют прямо на земь скатерти с угощением. Люди пляшут и прыгают через костры, а женщины открыто целуют мужчин, и те зовут их прочь от костров вместе возрадоваться ярому духу весны, любви, зарождение жизни. Жены выходят хириться вместе с мужьями, друзья с подружками, женихи с невестами. А кто вовсе один, тот идет сам по себе, надеясь ожидая какой-нибудь радостной встречи. И что же? Бывает, встречаются, да так потом не разлучаются до могилы. Бывает, инако. о с т а е т с я т а встреча единственной. И позже, увидевшись где-нибудь на торгу, женщина и мужчина лишь со значением улыбнутся друг другу. Да надо ли подробно объяснять и рассказывать. Ибо, пока длятся святые ерильные ночи, все друг другу жены и мужья, все пылки женихи, и женихи их ласковые невесты. И, само собой, кого еще звать холостому парню с собою на праздник, как н е девушку, в чьем роду он собирается жить, ту, которую он попросил или только вознамерился попросить бус. Кажется, куда уже проще. Но оказывается порою, что дело ясное и очевидное для одних, кого-то другого заставляет чуть ли не за голову хвататься от ужаса и изумления, но никак не от восторга. Уже на памяти нынешнего поколения, лет двадцать назад, жил в лесах пришлый старик, жрец е далеких малоизвестных венам н богов, именуемых близнецами. Он много рассказывал об этих богах. ибо видел, что с л у ш а е т его с любопытством. А потом без устали покрывал письменами гладкие берестяные листы, описывая жизненный уклад, верование и правду хозяев, ибо полагал, что кому-нибудь слыхом не слыхавшему о веннах может оказаться н е б е с п о л е з н о мудрость лесного народа.